American Dreams Сижу в кресле на веранде дома посреди пшеничного поля и пью пиво. Мимо проехала грузовая машина. Водитель слушал песню «X Ambassadors – American Oxygen». Подумал о том, что же такое американская мечта. Честно говоря, я не знаю. Но мне кажется, что американская мечта – это и есть этот момент, когда ты можешь задать этот вопрос. И тогда я пошел по дороге взяв с собой гитару и оставляя позади американскую мечту. Люблю просто во время незапланированного похода поиграть на гитаре возле костра и наблюдать за Млечным путем. Вы уже догадались, что я музыкант, но не зарабатываю музыкой. Мне кажется, что лучше, чтобы люди слушали голос, который зазвучит в их душе, чем то, что я могу получить от них. Мы, музыканты, всегда выбираем. Либо ты становишься бродягой с гитарой в руке, либо с звездой, променявшей этот голос на деньги. Зовут меня Пит, поэтому приглашаю вас на свою прогулку по Америке, чтобы найти American Dream. Остановился в штате Канзас, и вдруг на меня нахлынули чувства. Увидел речку, ребятню, которая купалась в ней, и восход солнца. И мне захотелось спеть песню, которая словно ждала этого момента. Называется «Брожу по американской мечте». «Брожу по американской мечте, и вижу вокруг счастливые лица, словно съели вкусную пиццу, а милашка посылает тебе поцелуй. Брожу по американской мечте, и никто более на белом свете не знает, что я чувствую к тебе, к моей американской мечте. Брожу по американской мечте, как бродяга, нашедший вопрос». Где любимый американский пост о свободной великой стране? Смотрю на костер и курю трубку, вспоминаю мечту и совершаю уступку. Берегите свою американскую мечту, ведь когда-нибудь вас не станет. Ох, американская мечта, мечта, зовущая в дорогу. Ох, американская мечта, мечта, подаренная Богом, мечта, подаренная Богом. Мне казалось, что моей души коснулся Бог, когда я пел эту песню. Мне было нетрудно. Когда твое, то все легко. Хотелось легкости на своем пути. Путь, на котором я встретил еще одного бродягу. Меня зовут Пит. Тоже в поиске американской мечты. Можешь звать Джоном. Да, я ее нашел. Но только зараза выскользнула из рук, словно пойманная рыба. Еще бы. За ней нужно ухаживать прикармливать и любить. Я бы добавил, что еще необходимо мечтать о ней. Иногда ты не узнаешь, чего ты хочешь. Ты прав. Удачи тебе на твоем пути. Поболтали и хватит. Теперь идти дальше и смотреть на пыль, которая соединилась с небом, словно она является мостом. И я бы пошел по этому мосту. Лучше изведать неизведанное, чем спрятаться от мира. Лучше повстречать на этом мосту вторую половинку. Вот моя американская мечта. Но нужен ли я ей такой? Никогда не спрашивайте об этом женщину, потому что если она рядом с вами, то однозначно нужен. Уверен, что мне представится шанс ухватиться за эту мечту. Как я себе представляю ее? Ростом ниже меня, шатенка, миловидное лицо, тонкая фигура и американская улыбка. Я бы ей посвятил целый роман, если бы был писателем. Однако думаю, что посвященная ей песня куда круче. Мы с ней бы слушали ее до скончания времен. Всем советую мечтать и мечтать. Однако прервал мой полет фантазии одинокий пес. Видимо, хотел поесть. Дал ему кусок хлеба. На пустой желудок не приходится выбирать. Быстро слопал. Пошел домой. Все-таки животные чувствуют добрых людей. Хотя я не святой. Много совершил ошибок. Но, быть может, главнее искупить прошлые поступки поступками в настоящем. Наверное, пес знал, что мне не помешает компания. Кого же я еще смогу потискать? Вот-вот. И вот я внезапно побежал. Не знаю зачем. Может, чтобы почувствовать ветер. Ветер во всем. В каждой секунде. Когда ты кричишь в пустоте, что жив. Остановил мой забег старый индеец. Представился вождем племени Утакта по имени Грязный Лист. Он спросил с улыбкой на лице. «От кого бежишь, безумец?» «Наверное, от тебя». «Тогда тебя ждет долгий забег. Может, стоит постоять на месте и прислушаться к духу?» «Что еще за дух?» «Дух, который пронизывает все». «И что же он скажет мне?» «Ты узнаешь сам». Я послушал Грязного Листа и прислушался к духу. Почему-то все духи вечно молчат. Наверное, между нами стена, как стена между мной и моей американской мечтой. Хочется закричать, чтобы эту стену разрушили. Но никто еще не смог пробиться живым к скрытому от глаз миру, где обитает дух. Мне подумалось, что индеец меня обманул. Вот же простофиля. Эх, лох – это судьба. Но внезапно мне причудился странный шум. Шум, напоминающий звук от переключения радиостанций. Тогда-то я понял, что все в мире не так, как нам кажется. Я услышал ведущего радио. С вами «Песня FM». С нами в гостях известный музыкант Пит Мидлтон из штата Канзас. Он представляет собой хит «Брожу по американской мечте». Что бы вы хотели сказать своим поклонникам? «Идите к своей американской мечте». И я проснулся от дурмана грязного листа. Вдруг пришло понимание, когда возле меня пел индеец, танцуя как безумец, что я заглянул в свое будущее, где я счастлив. Быть может, мы несчастны, если не знаем, что ждет нас. Но от нас ничего не зависит. Мы просто идем по дороге, как в песне Брожу по американской мечте». Мы никому ничего не должны. Мы должны только себе. Ведь преступлением будет не воплотить свою мечту. Ведь куда страшнее похоронить свою мечту словами, что я не смогу. Ты можешь, еще как можешь. Просто сделай первый шаг, и все встанет на свои места, как и задумано Богом. Вот я и пришел к штата Канзас. Находясь у границы, нельзя сразу переступать ее. Ведь надо оглянуться и вспомнить все, что ты сделал и не сделал. Поблагодарить Бога за все дары и страдания. Простить всех, кто совершил зло, и сказать, перед тем, как ты дотронешься до руки твоей американской мечты, пусть нам кажется, что нашу молитву не слышат, но она звучит. Пусть боль будет усладой для просветленного ума, ибо в душе наступил мир. Пусть вы никогда не достигнете американской мечты, но вы шли к ней. Пусть американская мечта живет, пока мы живы. Я осуществил свою мечту и встретил вторую половинку. Точь в точь, как я себе представлял ее. Испытал блаженство от ее красоты. Взяли друг друга за руки и растворились в горизонте, когда закат солнца напоминал об американской мечте тому, кто к ней еще идет. Постскриптум. На радио Песня ФМ с вами ведущий «Грязный лист». И мы знаем, что вы ждете. Когда я включу песню, брожу по американской мечте. Однако сперва в нашей студии тот, кто придумал эту песню. Прошу любить и жаловать Пит Мидлтон. Уверен, Пит расскажет, что его вдохновило на написание хита. «Откуда взялась эта песня?» – вы спросите меня. «Из моей жизни в Америке. Хотя не имеет значения, где ты находишься» будь то в Америке или где-либо еще. Но ты создашь подобную песню, если ты переживешь все события своей родины. И слушатели почувствуют, что твоя песня настоящая, идущая из сердца и продиктованная словно богом. Еще раз повторюсь для тех, кто нас не слышал. С вами «Песня FM». С нами в гостях известный музыкант Пит Миддлтон из штата Канзас. Он представляет свой хит Брожу по американской мечте. Что бы вы хотели сказать своим поклонникам? Идите к своей американской мечте. Отличный ответ. В тот момент мне вспомнилось, что этот диалог где-то я слышал. Наверное, дежавю. Уверен, мы уже давно прошли свой путь. Нам остается только пройти по нему снова. В каждой новой, рожденной вселенной. Читал Рамуальда Роман. Специально для Litres.ru